Глава шестнадцатая. Списки и планы. Жерон загрузил слитки, каждый из которых был обернут в промасленную тряпку. Весили они не очень много, и я с трудом мог представить, что кто-то заметит разницу на складах, полных железа. На всякий случай я проконсультировался у Конральда, сколько металла требуется для того, чтобы произвести снаряжение для полностью защищенного бойца.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 «Учитывая, как быстро все меняется, а сам отшельник не смог дать мне верную формулу для сражений, в отличие от Конрольда, да, похоже, что меня ждет еще много правок». «Интересно», — добавил наемник, который, в отличие от пристойного Аврона, не желавшего даже при наличии возможности заглядывать в мою тетрадь, пялился в нее без стыда. «А у тебя много таких таблиц планируется?» «Сколько потребуется?» Ты будешь помогать или как?» «Ну, смотри. Тяжелая пехота, легкая пехота, стрелки, конница и тяжелая конница. Есть еще осадные машины. И металл требуется для всего. Совершенно для всего!» Утешил. Вздохнул я, и рука моя замерла над тетрадным листом. «Если что, это был сарказм. Ты мне должен был сказать, сколько металла требуется для снаряжения». Все легко, такие вещи не забываются. Обычный меч полтора килограмма, полуторный – три килограмма, двуручный – пять. Полтора килограмма уходит на шлем, килограмм на облегченный без забрала. Кольчуга около десяти, кераса почти пятнадцать, пара сапог по два кило на каждый.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 Примерно в 50 граммов идут наконечники для любых стрел и арбалетных болтов. Сам арбалет тоже включает в себя немного металла. Простой легкий арбалет идет лишь с металлическими плечами. На них уходит по 300 граммов, а тяжелый арбалет – сплошная полоса. Туда идет до 2,5 килограммов металла. Что ждешь? «Думаю, как я весь этот ужас записывать буду», — ответил я, нервно покусывая деревяшку, но все же рискнул расчертить новую таблицу. И прикинул, что мне понадобится еще и оглавление, так что быстро придумал название для таблиц. Первую я назвал «Производители провианта», а вторую «Расход металла на военные нужды». И как только я оторвал руку от листа, тут же вздрогнул —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 Двуручный меч. 5. Легкий шлем. 1. Обычный шлем. Полтора. Кольчуга. 10. Кераса. 15. Сапоги. 4. Броня для лошади. 30. Наконечник копья. 1. Наконечник болта. 0,5. Наконечник Стрелы. 0 0,5. Легкий арбалет. 0,3.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 «Надо держаться от тебя подальше», — полушутя ответил я, выражая свое такое же принципиальное недовольство поведением наемника. Тот расхохотался. «Ладно, подсматривать больше не буду. Про я тебе все рассказал, и нам правда нужен кузнец. Или всю казну поселения наше потратит на мечи и стрелы, только вот стрелять будет пока некому».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 потому что формально надо было найти кузнеца, закончить строительство, вернуть партию переселенцев, но этим занимался и Жарон. А еще надо было проведать Филиду. Девушка наверняка чувствовала себя гораздо лучше, к тому же Конральд заметно повеселял, и я посчитал возможным навестить ее.